Глава сорок Уже идя к студии, все же не выдержал накала подозрений и позвонил Лее. Я должен разобраться с этим как можно скорее, пока не сожрал себя с потрохами от кучи «если». Но после короткого телефонного разговора с любимой легче мне не стало ни на грамм. Все догадки и подозрения вдруг обрели реальный смысл. Если у кого-то появился доступ к ее личным видео, и голосовым сообщением, то не составило бы труда склепать то гнусное видео со Стрелецким. Пока шел тяжелой поступью к кабинету, мысленно прокручивал слова раз за разом и тупо корил себя за тупизм. «Какого черта я молчал столько времени? Почему не проверил, не перепроверил, не доверился сердцу?» «А потому что ты тогда доверился Дэну!» «О, да!» Лучший друг, верный соратник. Он был рядом в самые отчаянные времена. Утешал, успокаивал, но в это время он планировал нечто уничтожающее, хладнокровно, расчетливо. Будто мы враги на тропе войны, а не друзья и компаньоны. И ведь знал, что ударить нужно в самое уязвимое место, в мои чувства. Ноги сами несли меня длинным коридором. Сердце билось уже не в груди а в ушах заглушая все посторонние звуки, отключая их как ненужный фон. Я хоть и не понимал, что меня ждет прямо сейчас, но где-то на подкорке сознания мигала мысль, что нет на самом деле никакой накладки с документами. Зато есть ловушка, хитрая, грамотная, беспощадная. Несмотря на догадку, я все равно добровольно шел в эту гребаную ловушку, потому что... «Ну а какие варианты?» «Пора заканчивать играть в шпионские игры!» Только я подошел к кабинету Дэна, как меня резко остановил голос. «Алекс?» Оля, его секретарь, остановила меня буквально за секунду до того, как я хотел взяться за ручку. «Если вы к боссу, то его нет!» «Как это нет?» – сорвался на крик, и она испуганно отступила. Ну он уехал примерно 30 минут назад?» «Куда?» – все допытывался а секретарша пожала плечами. «Извините, но Денис Юрьевич мне не докладывает о своих передвижениях. Просто сказал, что у него важная встреча, и в студию сегодня уже не вернется». «Важная встреча?» Просто покачал головой. Что-то явно происходило, но никаких догадок на этот счет. Меня вытянули из дома под каким-то дурным предлогом, чтобы... Что? От ощущения чего-то мерзкого. И из страха за Лею спешно позвонил ей, Сразу облегченно выдохнул. Она в моей квартире и выходить точно никуда не планировала. И на том спасибо. Все же дернул ручку и приоткрыл кабинет, будто не верил секретарше, но внутри реально никого. А еще как-то подозрительно пусто. Ни ноута, ни бумажек, ручек, каких-то мелочей на столе. Ощущение, что Дэн не просто ушел, а Исчез. И сразу нехорошее подозрение, липкое, как грязь, заползло под кожу. Что за херня? Я оглянулся, секретарша уже ушла, поэтому осторожно оттолкнул дверь и шагнул внутрь. Пахло чем-то таким едким и противным, что хотелось спешно проветрить кабинет. Но окна были закрыты, а свет выключен. И тишина. В ней даже звук моих осторожных шагов казался громким. Я прошелся кабинетом, но что хотел найти или увидеть? Уже собрался выходить, как вдруг глаза зацепились за нечто странное. На стене за креслом Дэна слегка выступал край фоторамки. Вроде все как обычно, но что-то неуловимо не так. Тут же оказался рядом и отодвинул ее, а под ней оказался крошечный сейф с кодовым замком. Это было странно учитывая, что основной сейф для ценных бумаг, встроенный в ящики стола, а это даже в проектировке не было. Что же ты в нем хранишь? Он выглядел как мини-сейф, встроенный прямо в стену, профессионально и грамотно замаскированный. Я бы никогда не заметил, если бы не легкий перекос от недавно закрытого механизма, фоторамки. Дэн торопился. Явно так, иначе бы не оставил настолько жирный намек. Или просто не думал, что в его кабинет войдут. Я рандомно набрал несколько типичных комбинаций кода, но, конечно же, не смог его открыть. Только сам факт того, что он есть, уже многое значил. Я же тысячу раз заходил сюда, смотрел на это фото с Дэном и всегда юморил, что у друга Мания величия, раз он повесил свою рожу в кабинете. Но у меня и мысли никогда не возникало, что за портретом находится тайник, о котором не знал никто, включая Миху, как проектировщика здания нашей студии. Значит, Дэн вмонтировал сейф у нас за спинами. Пока я пытался переваривать увиденное, в коридоре снова послышались шаги, и через мгновение в кабинет вломилась секретарша. И прежде чем она раскрыла рот, я вылетел оттуда и вскоре заперся у себя в кабинете. В итоге, естественно, Никаких проблем с документами по фонду не оказалось, и о звонке из следственного комитета тоже никто не в курсе. Ну зачем меня вытащили из квартиры? На этот раз я не стал звонить Леи, а написал сообщение. На первый взгляд все казалось нормально. Она чатилась со мной без долгих пауз, шутила и заверяла, что с ней все хорошо. Но... но паршивое ощущение беды, колючками прокатилось по коже отчего я махнул рукой на гору возникшей работы и просто уехал. Летел домой почти так же спешно, как и уезжал, но уже с бурлящей в венах тревогой, которую не мог никак усмирить. Она зудела по коже, словно меня в трех местах укусил долбанный комар, поэтому, ворвавшись в квартиру, заорал с порога «Лея!». Она медленно и лениво прошаркала из комнаты в коридор, уставилась на меня с легким шоком в глазах и милой улыбкой на лице. «Ты чего такое ошалелый?» Любимая моргнула и добавила с иронией. «Словно НЛО увидел!» Она смеялась, и звук ее смеха мягко коснулся ушей, а дальше проник в подсознание и усмирил дикий ураган страха внутри. «Ладно, Лея в норме и явно в приподнятом настроении, но в чем же подвох?» «Эй, Алекс, прием!» Лея пощелкала пальцами у меня перед носом. «Ты с нами или уже куда-то телепортировался?» я выдохнул на секунду прижавшись лицом к ее ладони которую лея неосознанно выставила вперед и вдруг все внутри вся злость паника непонимание сдулось как пробитый шарик но и не исчезла полностью прости пробормотал я и прижал любимую к себе просто дэн вот как ей сказать что против меня мутит воду верный друг это же нонсенс что он Лея глядела на меня снизу вверх, при этом пальцами аккуратно касалась моего запястья. «Да, блин, исчез из студии! Я так и не смог с ним переговорить с момента возвращения!» «Ну...» — она чуть повела пальцами и выпалила с улыбкой. «Может, он решил наконец-то уволиться?» Плохая шутка. Тем не менее, я хохотнул от ее милого предположения. Любимая замерла на долю секунды, а потом с лукавой улыбкой чуть отстранилась. Аккуратно подхватила меня под локоть и, мягко потянув за собой, увела на кухню. Там пахло чем-то вкусным, что едва не подавился слюной. А пахло, как оказалось, какао с молоком. И лея поставила передо мной дымящуюся кружку с напитком, уселась рядом за стол. Какао, черт возьми, будто я ребенок, а не взрослый мужик. Ты серьезно? фыркнул, на что Илея мне подмигнула. Ага, хватит с тебя, кофеина! Я заглянула в твою мусорку, и кроме кучи одноразовых пакетиков растворимого кофе, ты хоть что-то еще кушаешь? Что я мог сказать? Я мужик, и кроме паршивой лапши быстрого приготовления или пельменей, моя плита давно не видела чего-то изысканного. А сейчас я четко уловила запах жареных котлет и, вероятно, вареной картошки. Пахло уютом и семейным спокойствием, прямо как давным-давно у родителей дома. Пока я витал в мысленной эйфории, Лея закинула свои ножки мне на колени, и это снова-таки ощущалось так по-домашнему, что на мгновение даже забыл обо всех прежних тревогах. «Ты умеешь, черт возьми, ставить женские капканы!» И рассмеялся, обнимая ее ноги и притягивая их к себе. Пока я пил какао, в воздухе повисло молчание. Мягкое, почти ленивое. Я все всматривался, любимое, в лицо и глаза — Мне не давал покоя один вопрос. Он крутился в голове, как надоедливая мелодия. Утром я не успел спросить, да и не до того было, но все же. — Скажи честно, это ведь ты каким-то образом помогла очистить мое имя? Я прищурился, когда Лея спешно и размашисто тряхнула головой. — Ну нет, девочка моя, так дело не пойдет. Давай больше без секретов и тайн, ладно? Мы должны быть максимально честными. Лея моргнула, потом потупила взгляд и вздохнула, но теперь кивнула. «Ну да, это была я. Я просто, ну, знаешь, хотела помочь тебе и уйти уже с чистой совестью. Ты мне не верил и считал предательницей, поэтому...» Пришлось ее перебить. «Спасибо». Лея Шакирина уставилась на меня, словно увидела впервые. «Правда, адвокат сказал мне, что твои находки помогли ему добиться пересмотра дела и плюсом». «Восстановление меня в должности». Я видел, что она хотела сказать еще что-то, глаза горели от яркого желания высказаться, но в итоге сократила свою мысль втрое. «В следующий раз, Алекс, будь чуть внимательнее, ладно? Очевидно же, что в студии затесался предатель».